Говард Филлипс Лавкрафт. Зов Ктулху. Можно предположить, что ещё сохранились представители тех могущественных сил или существ, свидетели того страшна далёкого периода, когда сознание являло себя в формах и проявлениях, исчезнувших задолго до прихода волны человеческой цивилизации. В формах память о которых сохранили лишь поэзия и легенда, назвавшие их богами, чудовищами и мифическими созданиями всех видов и родов. Элджернон Блэквуд Часть первая. Ужас в глине. Проявлением наибольшего милосердия в нашем мире является, на мой взгляд, Неспособность человеческого разума связать воедино всё, что этот мир в себя включает. Мы живём на тихом островке невежества посреди тёмного моря бесконечности, и нам вовсе не следует плавать на далёкие расстояния. Науки, каждая из которых тянет в своём направлении, до сих пор причиняли нам мало вреда.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 Первое моё прикосновение к тому, о чём пойдёт речь, случилось зимой 1926-27 года, когда внезапно умер мой двоюродный дед, Джордж Геймель Энжел, заслуженный профессор в отставке, специалист по семитским языкам Брауновского университета в Провиденсе, Род-Айленд. Профессор Энжел получил широкую известность как специалист по древним письменам.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 неожиданно появившимся из одного из подозрительных тёмных дворов, выходивших на крутой склон холма, по которому пролегал кратчайший путь от побережья до дома покойного на Уильямс-стрит. Врачи не могли обнаружить каких-либо следов насилия на теле, и после долгих путаных дебатов пришли к заключению, что смерть наступила вследствие чрезмерной нагрузки на сердце столь пожилого человека, вызванной подъёмом по очень крутому склону. Тогда я не видел причин сомневаться в таком выводе. Однако впоследствии кое-какие сомнения у меня появились, и даже более. В конце концов, я счёл его маловероятным. Будучи наследником и душеприказчиком своего двоюродного деда, который умер бездетным вдовцом, я должен был тщательно изучить его архивы. С этой целью я перевёз все папки и коробки к себе в Бостон.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 Я решил найти чудаковатого скульптора, несомненно ответственного за столь очевидное расстройство прежде трезвого рассудка старого ученого. Борельеф представлял собой неправильный четырехугольник толщиной менее дюйма и площадью примерно 5 на 6 дюймов. Он был явно современного происхождения. Тем не менее, изображённое на нём ничуть не отвечало современности ни по духу, ни по замыслу, поскольку при всей причудливости и разнообразности кубизма и футуризма, они редко воспроизводят ту загадочную реальность, которая таится в доисторических письменах.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 Это было некое чудовище или символ, представляющий чудовище, или просто нечто рождённое больным воображением. Если я скажу, что в моём воображении, тоже отличающимся экстравагантностью, возникли одновременно образы осьминога, дракона и карикатуры на человека, то думается: я смогу передать дух изворажённого существа. Мясистая голова снабжённые щупальцами. Венчало нелепое, чешуйчатое тело с недоразвитыми крыльями. Причём именно общий контур этой фигуры делал её столь пугающе ужасной. Фигура располагалась на фоне, который должен был, по замыслу автора, изображать некие циклопические архитектурные сооружения. Записки, которые содержались в одном ящике с этим барельефом вместе с газетными вырезками, были выполнены рукой профессора Энджела, причём, видимо, в последние годы жизни. То, что являлось предположительно основным документом, было озаглавлено Культ Ктулгу, причём буквы были очень тщательно выписаны, вероятно, ради избежания неправильного прочтения столь необычного слова. Сама рукопись была разбита на два раздела первый из которых имел заглавие 1925 «Сны и творчество по мотивам снов Х. А. Уилкокса», «Томас Стрит, 7», «Провиденс, Лонг-Айленд». А второй «Рассказ инспектора Джондона Р. Легресса», «Вьенвиль Стрит, 121», «Новый Орлеан», «А. А. О. СОБР», 1908. Заметки о том же, плюс свидетельства профессора Уэбба. Остальные бумаги представляли из себя краткие записи, в том числе содержание сновидений различных лиц, сновидений весьма необычных, выдержки из теософских книг и журналов, в особенности из книги у Скотта Эллиота «Атлантис и потерянная Лемурия».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 Первый раздел основной рукописи содержал весьма любопытную историю. Она началась 1 марта 1925 года, когда худой, темноволосый молодой человек, нервически возбуждённый, явился к профессору Энгелу, принеся с собой глиняный барельеф, ещё совсем свежий и потому влажный. На его визитной карточке значилось имя Генри Энтони Уилкокс. Его и дед узнал в нем младшего сына из довольно известной семьи, который в последнее время изучал скульптуру в художественной школе Рот-Айленда и проживал в одиночестве в Флэр-де-Лизбилдинг, неподалеку от места своей учебы. Уилкокс был не по годам развитой юноша, известный своим талантом и своими чудачествами в раннем детстве он испытывал живой интерес к странным историям и непонятным сновидениям, о которых имел привычку рассказывать. Он называл себя психически гиперсензитивным, а добропорядочные степенные жители старого коммерческого района считали его просто чудаком и не воспринимали всерьёз. Почти никогда не общаясь с людьми своего круга, он постепенно стал исчезать из поля зрения общества и теперь был известен лишь небольшой группе эстетов из других городов. Даже клуб искусств в Провиденсе, стремившийся сохранить свой консерватизм, находил его почти безнадёжным. В день своего визита, как сообщала рукопись профессора, скульптор без всякого вступления сразу попросил хозяина помочь ему разобраться в иероглифах на барельефе. Говорил он мечтательно и высокопарной манере, которая позволяла предположить в нём склонность к позёрству и не вызывала симпатии. Удивительно, что мой дед ответил ему довольно резко, ибо подозрительная свежесть изделий свидетельствовала о том, что всё это не имеет никакого отношения к археологии. Возражение Юно Уилл, которое произвели на моего деда столь сильные впечатления, что он шёл, нужно мы их запомнить и впоследствии воспроизвести письменно, насили поэтический и фантастический характер, что было весьма типично для его разговоров, и как я мог бы убедиться в дальнейшем? Вообще была ею характерной чертой. Он сказал: "Разумеется, он совсем новый, потому что я сделал его прошлой ночью во сне, где мне явились странные города. А сны старше, чем созерцательный Сфинкс или окружённый садами Вавилон". И вот тогда он начал своё бессвязное повествование, которое проподило дремлющую память и завоевало горячий интерес моего деда. В предыдущей ночью случились небольшие подземные толчки, наиболее ощутимые в Новой Англии за последние годы. Это очень сильно повлияло на воображение Уилкокса. Когда он лёг спать, то увидел совершенно невероятный сон о в огромных циклопических городах из титанических блоков и о взметнувшихся до неба монолитах, источавших зелёную и листую жидкость и начинённых потаённым ужасом. Стены и колонны там были покрыты иероглифами, а снизу, с какой-то неопределённой точки, звучал голос, который голосом не был. Хаотическое ощущение, которое лишь силой воображения могло быть преобразовано в звук, и, тем не менее, Уилкс попытался передать его почти непроизносимым сочетанием буквы – ктулху в хтагну. Эта вербальная путаница оказалась ключом к воспоминанию, которое взволновало и расстроило профессора Энджела. Он опросил скульптора с научной доточностью – И с неистовой сосредоточенностью взялся изучать барельеф, над которым, не осознавая этого, во время сна работал Юлныш, и который увидел перед собой, очнувшись, продрогший и одетый в одну лишь ночную рубашку. Как сказал впоследствии Уилкс, мой дед сетовал на свою старость, так как считал, что именно она не позволила ему достаточно быстро распознать иероглифы и изображения на барельефе. Многие из его вопросов казались посетителю совершенно посторонними, в особенности те, которые содержали попытку как-то связать его с различными странными культами, сектами или сообществами. Уилл Кэкс с недоумением воспринимал неоднократные заверения профессора, что тот сохранит в тайне его признание в принадлежности к какому-либо из широко распространённых мистических или языческих религиозных объединений. Когда же профессор Эйнджел убедился в полном невежестве скульптора в любых культовых вопросах, равно как и в области криптографии, он стал добиваться от своего гостя согласия сообщить ему о содержании последующих сновидений. Это принесло свои плоды.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 И всегда там присутствовал подземный голос или разум, который монотонно выкрикивал нечто загадочное, воспринимавшееся органами чувств как совершеннейшая тарабарщина. Два наиболее часто обструкчавшихся набора звуков описывались с буква сочетанием ктулху и рельех. 23 марта продолжала рукопись: Уилк как с ней пришёл. Обращение на его квартиру показало, что он стал жертвой неизвестной лихорадки, и был перевезён в свой семейный дом на Утормен-стрит. Той ночью он кричал, разбудив других художников, проживавших в доме. И с тех пор в его состоянии чередовались периоды бреда с полным беспамятством. Мой дед сразу же телефонировал его семье и с тех пор внимательно следил за состоянием больного, часто обращаясь за информацией в офис доктора Тобина на Тейер-стрит, который, как он знал, был лечащим врачом. Поражённый лихорадкой мозг больного населяли странные видения и врача, сообщавшего о них время от времени охватывала дрожь. Видения его содержали не только то, о чём прежде рассказывал Йон Уилл, как, но всё чаще упоминались гигантские создания, в целой миле высотой, которые расхаживали или неуклюже передвигались вокруг.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 Похоже, что мой дед развернул весьма обширное исследование, опрашивая почти всех своих знакомых, к кому мог свободно обратиться. Об их сведениях фиксируя даты их появлений. Отношение к его просьбам, видимо, было различным, но в целом он получил так много откликов, что ни один человек не справился бы с ними без секретаря. Исходная корреспонденция не сохранилась. Однако заметки профессора были подробными и включали все значимые детали ночных видений. При этом средние люди, обычные представители деловых и общественных кругов, по традиции считавшиеся в Новой Англии солью земли, давали почти полностью негативные результаты. Хотя время от времени среди них встречались тяжёлые, плохо сформированные ночные видения, имевшие место всегда между 23 марта и 2 апреля, то есть в период горячки юного Уилькса. Люди науки оказались чуть более подверженными эффекту. Хотя всего лишь четыре описания содержали мимолётный проблески странных ландшафтов, да в одном случае упоминалось наличие чего-то аномального, вызвавшего страх.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 Вот почему я продолжал думать, что Уилкс каким-то образом осведомлённый о материалах, собранных моим дедом ранее. Оказал внушающего воздействия на престарелого учёного. Короче говоря, отклики эстетов давали волнующую картинку. Начиная с 28 февраля и по 2 апреля, очень многие из них видели во сне весьма причудливые вещи, причём интенсивность сновидений была заметно выше в период лихорадки скульптора. Больше четверти сообщений содержали описания сцен и полузвуков, похожих на те, что приводил Уилкинкс. Некоторые из опрошенных признавались, что испытали сильнейший страх перед гигантским непонятным объектом, появлявшимся под конец сна. Один из случаев, описанный особенно подробно, оказался весьма печальным. Широко известный архитектор, имевший пристрастие к теософии и оккультным наукам. В день начала болезни Уилкс сорвался в буйное помешательство и скончался через несколько месяцев. Причём он почти непрерывно кричал, умоляя спасти его от какого-то адского существа.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 На мой взгляд, хорошо, что они так и не узнали об их результатах. Вырезки из газет, как я выяснил, имели отношение к различным случаям паники, психозов, маниакальных явлений и чудачеств, произошедших за описываемый период времени. Профессору Энгелу, по-видимому, потребовалось целое пресс-бюро для выполнения этой работы, поскольку количество вырезок было огромным, а источники сообщения разбросаны по всему земному шару.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 Все вместе приготовились к некоему славному завершению, которое, однако, так и не наступило. В сообщении Зинги осторожно намекало на серьёзные волнения среди местного населения. Возникшие в конце марта, участились оргии колдунов на Гаити. Корреспонденты из Африки также сообщили об угрожающих признаках народных волнений. Американские военные на Филиппинах отметили факты тревожного поведения некоторых племён. А нью-йоркские полицейские были окружены возбуждённой толпой впавших в истерику ливантцев в ночь с 22 на 23 марта. В Западной Ирландии тоже был повальный декий слухов и пересудов. А живописец Ардуабанон, известный приверженностью к фантастическим сюжетам, выставил исполненное богохульства полотно под названием Пейзаж из сна на весеннем салоне в Париже в 1926 году.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 Однако тогда я был убеждён, что юный Уилл, как осведомлён о более ранних материалах упомянутых профессором. Часть вторая. Рассказ инспектора Легреса. Материалы, которые придали сну скульптора и его барельефу такую значимость в глазах моего деда, составляли тему второго раздела обширной рукописи. Случилось так, что ранее профессор Ренгель уже видел дьявольские очертания безумного чудовища, ломал голову над неизвестными иероглифами и слышал зловещие звуки, которые можно было воспроизвести только как Ктулху, причём всё это выступало в такой внушающий ужас связи, что жадный интерес профессора куил как со и поиск всё новых подробностей были вполне объяснимы.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 Эта статуэтка, идол, фетиш или что-то ещё, было конфисковано в болотистых лесах южнее Нового Орлеана во время облавы на сборище, как предполагалось колдовское. Причём обряды, связанные с ним, были столь отвратительны и изощрённы, что полиция не могла отнестись к ним иначе, как к некоему тёмному культу, доселе совершенно неизвестному и куда более дьявольскому, чем самые мрачные африканские колдовские секты.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 Одного вида привезённой им вещицы оказалось достаточно, чтобы привести всех собравшихся учёных мужей в состояние сильнейшего возбуждения. Они тут же столпились вокруг гостя, уставившись на маленькую фигурку, крайняя необычность которой, наряду с её явной принадлежностью к глубокой древности, свидетельствовала о возможности заглянуть в доселе неизвестные и потому захватывающие горизонты античности.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 И лепидистали, покрытым неизвестными иероглифами. Кончики крыльев касались заднего края подставки, сидалище занимало её центр, в то время как длинные кривые когти скрюченных задних лап вцепились в передний край подставки и протянулись под её дно на четверть длины. Голова монстра была наклонена вперёд, так Что кончики лицевых щупалец касались верхушек огромных передних когтией, которые обхватывали приподнятые колени. Существо это казалось аномально живым, и так как происхождение его было совершенно неизвестным, тем более страшным. Запредельный возраст этого предмета был очевиден, и в то же время ни одной ниточкой не было связано это вещщица ни с каким известным видом искусства времён начала цивилизации так же, впрочем, как и любого другого периода. Даже материал, из которого была изготовлена фигурка, остался загадкой, поскольку зеленовато-черный камень с золотыми и радужными крапинками и прожилками не напоминал ничего из известного в геологии или минералогии. Письмена вдоль основания тоже поставили всех в тупик.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 И всё-таки, пока присутствующие учёные безнадёжно качали головами и признавали своё бессилие перед лицом задачи, поставленной инспектором, нашлся в этом собрании человек, увидевший в штрихи причудливой близости смутного сходства этой фигурки монстра и письменных форм его сопровождающих и того события, свидетелем которого он был и о котором рассказал с некоторой неуверенностью.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 Будучи на западном побережье Гренландии, он столкнулся с необычным племенем вырождающихся эскимосов, чья религия представляла собой своеобразную форму поклонения дьяволу. Напугала его их чрезвычайная кровожадность и своими отвратительными ритуалами. Это было верование, о котором все прочие эскимосы знали очень мало и упоминали всегда со дрожанием. Они говорили, что эта религия пришла из ужасных древних эпох со времён, что были ещё до сотворения мира. Помимо отвратительных ритуалов и человеческих жертвоприношений, были там и довольно странные традиционные обряды, посвящённые верховному дьяволу или Торнасуку. А для наименования последнего профессор Эб нашёл фонетическое соответствие в названии Ангекок или жрец колдун, записав латинскими буквами как можно ближе к звучанию оригинала.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 Он просил профессора Уэба как можно точнее припомнить звучание слогов, которые выкрикивали поклонившиеся дьяволу искимосы. За этим последовало скрупулёзное сравнение деталей, завершившееся моментом подлинного и всеобщего изумления и благоговейной тишины, когда и детектив, и учёный признали полную идентичность фраз, использованных двумя сатанинскими культами, которых разделяли такие гигантские пространства. Итак, И эскимосские колдуны, и болотные жрицы из Лузяны пели, обращаясь к внешне сходным идолам следующее. Предположение о делении на слова было сделано на основании пауз в пении. Хангулувы, маголвнав, кунху эльях в руках наглувхтагнаг. Элигрес имел преимущество перед профессором Уэбом в том, что некоторые захваченные полицией людей сообщили смысл этих звукосочетаний. По их словам, текст означал: В своём доме в Врльехе мёртвик тулху спит, ожидая своего часа. Тут же инспектор Легрес, повинуясь общему настоятельному требованию, подробно рассказал историю, произошедшую с болотными служителями культа, историю, которой мой дед придавал большое значение. Его рассказ был воплощением мечты специалиста по мифологии и теософа показывающим потрясающую распространённость космической фантазии среди таких примитивных каст и партий, от которых менее всего можно было этого ожидать. 1 ноября 1907 года в полицию Нового Орлеана поступили отчаянные заявления из южных районов, местности болот и лагун.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 Некоторые из женщин и детей исчезли в тот момент, как зловещие звуки там-тама начали доноситься из глубин чёрного леса, в который не решался заходить ни один из местных жителей. Оттуда слышались безумные крики и вопли стезаемых, леденящие душу пения. Видны были дьявольские пляски огоньков. Всего этого, как заключил напуганный посланник, люди уже не могли выносить. Итак, 20 полицейских, разместившихся на двух повозках и автомобиле, отправились на место происшествия, захватив с собой дрожащего от испугу скватера в качестве проводника. Когда проезжая дорога закончилась, все вылезли из повозок и машины и несколько миль в полном молчании шлёпали по грязи через мрачный кипарисовый лес, под покровы которого никогда не проникал дневной свет. Страшные корни, свисающие с деревьев в петли испанского лишайника, окружали их, а появлявшиеся время от времени груды мокрых камней или обломки сгнившей стены усиливали ощущение болезненности этого ландшафта и чувство депрессии. Наконец, показалась жалкая кучка хижин. Посёлок Скатеров, и доведённые до истерики обитатели выскочили навстречу. Издалека слышались приглушённые звуки тамтамов, и порыв ветра иногда приносил себе леденящий душу крик. Красноватый огонь, казалось, просачивался сквозь бледный подлесок. Запуганный скватер наотрез отказались сделать хоть один шаг по направлению к сборищу несчастных, и поэтому инспектор Легрес со своими 19 ю полицейскими дальше пошёл без проводников.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 Разнузнанные участники Оргии были в состоянии звериной ярости, а они взвинчивали себя до демонических высот завываниями и пронзительными криками, прорывавшимися сквозь толщи ночного леса и вибрировавшими в ней, подобно смрадным испарениям из бездны ада. Время от времени беспорядочная улюлюка не прекращалась, и тогда слаженный хор грубых голосов начинал распевать страшную обрядовую фразу – в хмурой голове, на головнах, к ульху рельеф в гах наглуххтагна. Наконец полицейские достигли места, где деревья росли пореже, и перед ними открылось жуткое зрелище. Четверо из них зашатались. Один упал в обморок, двое в страхе закричали, однако крик их к счастью заглушала безумная какофония органа. Элигрес плеснул болотной водой в лицо потерявшему сознание товарищу, и вскоре все они стояли рядом, дрожа и почти загипнотизированные ужасом. Над поверхностью болота располагался травянистый островок, площадью примерно 1 га, лишённый деревьев и довольно сухой. На нём в данный момент прыгала и избивалась толпа настолько уродливых представителей человеческой породы, которых могли представить и изобразить разве что художники с самой причудливой и извращённой фантазией. Алишённая одежды, эта отродье топталась, выла и корчилась вокруг чудовищного костра кольцеобразной формы. В центре костра, появляясь по минутному в разрывах огненной завесы, возвышался большой гранитный монолит примерно в 8 футов, на вершине которого несоразмерно миниатюрная покоилась резная фигурка. С десяти виселиц, расположенных через рваные промежутки по кругу, свисали причудливо вывернутые тела несчастных исчезновших скватеров. Именно внутри этого круга, подпрыгивая и вопя, Двигаясь в нескончаемой вакханалии между кольцом тел и кольцом огня, беснавалась толпа дикарей. Возможно, это было лишь игрой воспалённого воображения, но одному из полицейских, экспансивному испанцу, послышалось, что откуда-то издалека доносятся звуки, как бы вторящие ритуальному пению, и отсвок этот шёл из глубины леса, хранилище древних страхов и легенд человека этого, Жозефа Ди Галбеса. Я впоследствии допрашивал, и он действительно оказался чрезвычайно впечатлительным. Он уверял даже, что видел слабое биение больших крыльев, а также отблеск сверкающих глаз и очертания громадной белой массы за самыми дальними деревьями. Но тут, я думаю, он стал жертвой местных суеверий. На самом деле, полицейские оставались в состоянии ступора всего несколько мгновений. Чуство долгого заволадало, хотя в толпе было не менее сотни беснующих ублюдков, полицейские полагались на своё оружие и решительно двинулись вперёд.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 Фигурку с монолита, разумеется, сняли, и Легрес забрал её с собой. После того, как изнурительное путешествие завершилось, пленники были тщательно допрошены и обследованы в полицейском управлении. Все они оказались людьми смешанной крови, чрезвычайно низкого умственного развития, да ещё и с психическими отклонениями. Большая часть из них была матросами.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 Однако их мёртвые тела рассказали свои секреты первому человеку в его снах, и он создал культ, который никогда не умрёт. Это был именно их культ, и пленники утверждали, что он всегда существовал и всегда будет существовать, скрытый в отдалённых пустынях и тёмных местах по всему миру. До тех пор, пока великий жрец Ктулху не поднимется из своего тёмного дома в великом городе Р'льехе под толщей вод и не станет властелином мира, наступит день, и он, когда звёзды будут им благоприятствовать, их призовёт.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 Но никто не может сказать, как выглядят остранные. Никто не может теперь прочитать древние письмена, но слова передаются из уст в уста. Заклинания, которые они поют, не являются великим секретом из тех, которые передаются только шёпотом и никогда не произносятся вслух. А заклинание, которое они распевают, означает лишь одно: в рельехе, в своём доме мёртвый Ктулху спит в ожидании своего часа. Лишь двое из захваченных пленных оказались вменяемыми настолько, чтобы их можно было повесить. Всех же прочих разместили по различным лечебницам. Все они отрицали участие в ритуальных убийствах и уверяли, что убийства совершали чернокрылые, приходившие к ним из своих убежищ, которые с незапамятных времён находятся в глуши леса. Однако больше об этих таинственных союзниках ничего связанного узнать не удалось.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 Ведь они сами пришли со звёзд и принесли с собой свои изображения. Великие старейшины, продолжал Кастра, не целиком состоят из плоти и крови. У них есть форма, ибо разве эта фигурка не служит тому доказательством? Но форма их не воплощена в материи. Когда звёзды займут благоприятное положение, они смогут перемещаться из одного мира в другой, но пока звёзды расположены плохо, они не могут жить. Однако, хоть они больше не живут, но они никогда полностью не умирали. Все они лежат в каменных домах в их огромном городе Рельехе, защищённые заклятием могущественного Ктулху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 прошептал Кастра. Эти первые люди создали культ вокруг маленьких идолов, которых показали им великие старейшины, идолов, принесённых в давно стёршейся из памяти века с тёмных звёзд. Культ этот никогда не прекратится. Он сохранится до тех пор, пока звёзды вновь не займут удачное положение, и тайные жрецы поднимут великого Ктулху из его могилы, чтобы оживить его подданных и восстановить его власть на земле. Во время это легко будет распознать, ибо тогда все люди станут как великие старейшины, дикими и свободными. А кажутся по ту сторону добра и зла, отбросят в сторону законы и мораль, будут кричать, убивать и веселиться. Тогда освобождённый старейшина раскроет им новые приёмы, как кричать, убивать и веселиться. Наслаждайся собой, и вся земля запылает все уничтожающим огнём свободы и экстаза. До сих пор культ при помощи своих обрядов и ритуалов должен сохранять в памяти эти древние способы и провозглашать пророчества об их возрождении. В прежние времена избранные люди могли говорить с погребёнными старейшинами во время сна, но потом что-то случилось. Великий каменный город-рельеф с его монументами и надгробиями исчез под волнами. И глубокие воды полны единой первичной тайны, сквозь которой не может пройти даже мысль. Оборвали и это, призрачное общение, но память никогда не умрёт. И верховные жрецы говорят, что город восстанет вновь, когда звёзды займут благоприятные положения. Тогда из земли восстанут его чёрные духи, призрачные и забытые, полные молвы, извлечённые из-под дна забытых морей. Но об этом старый Кастро говорить не вправе. Он резко оборвал свой рассказ, и в дальнейшем никакие попытки не могли заставить его говорить. Странно также, что он категорически отказался описать размеры Старейшин. Сердце этой религии, по его словам, находится посреди безвестных пустынь Аравии, где дремлет в неприкосновенности Ирам, город колонн. Это верование никак не связано с европейским культом ведим и практически неизвестно никому, кроме его приверженцев. Ни в одной из книг нет даже намёка на него, хотя, как рассказывал бессмертный китаец, в некоро намеконе безумного арабского автора Абдуллы аль-Хазреда есть строки с двойным смыслом, которые начинающий может прочесть по своему усмотрению, в частности, такой куплет, неоднократно являющийся предметом дискуссий. Вечно лежать без движения может не только мёртвый, а в странной эпохе даже смерть может умереть. Алигрес, на которого всё это произвело глубокое впечатление, безуспешно пытался узнать, получил ли подобный культ историческое признание. По всей видимости, Кастра сказал правду, утверждая, что он остался полностью скрытым. Специалисты из университета в Тулейне, куда обратился Легрес, не смогли сказать что-либо ни о самом культе, ни о фигурке идола, которую он им показал. Теперь инспектор обратился к ведущим специалистам в данной области, и вновь не мог услышать ничего более существенного, чем гренландская история профессора Ояба. Лихорадочный интерес, вызванный на собрании специалистов рассказом Легресса и подкреплённый показанной им фигуркой, получил отражение в последующей корреспонденции присутствовавших специалистов, хотя почти не был упомянут в официальных публикациях археологического общества. Осторожность всегда является первой заботой учёных, привыкших сталкиваться с шарлатанством и попытками мистификации. На некоторое время Элигрес передал фигурку Идала профессору Оябу. Однако, после смерти последнего, получил её обратно, и она оставалась у него. Так что увидеть загадочную вещицу я смог лишь совсем недавно. Это в самом деле довольно жуткого вида произведение, несомненно очень похоже на сонную скульптуру Юнава Уилккса. Неудивительно, что мой дед был весьма взволнован рассказом скульптора. Ибо какие же ещё мысли могли у него возникнуть, если учесть, что он уже знал историю Лигресса о загадочном культе? А тут перед ним был молодой человек, который увидел во сне не только фигурку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 Хотя по правде сказать, я лично подозревал юного Уилккса в том, что тот каким-то образом узнав о злополучном культе и выдумав серию так называемых сновидений, решил продлить таинственную историю, втянул в это дело моего деда. Записки сновидений и вырезки из газет, собранные профессором, были, разумеется, серьёзным подкреплением его догадок. Однако мой рационализм и экстравагантность проблемы в целом привели меня к выводу, который я тогда считал наиболее разумным. Поэтому, тщательно изучив рукопись ещё и ещё раз и соотнеся этиосовские и антропологические суждения с рассказом Лигресса, я решил поехать в Providence, чтобы высказать справедливые упрёки в адрес скульптора, позволившего себе столь наглый обман серьёзного пожилого учёного. Уилкокс все еще проживал в одиночестве во Флэр-де-Лисбилдинг на Томас-стрит, в здании, представляющем собой уродливую викторианскую имитацию архитектуры XVII века, выставлявшую собой оштукатуренный фасад среди очаровательных домиков колониального стиля в тени самой изумительной георгианской церкви в Америке. Я застал его за работой и, осмотрев разбросанные по комнате произведения, понял, что передо мной на самом деле выдающийся и подлинный талант. Я был убеждён, что он со временем станет одним из самых известных декадентов, ибо он сумел воплотить в глине, затем отразить в мраморе те ночные кошмары и фантазии, которые Артур Мейчен создал в прозе, а Кларк Эштон Смит оживил в своих стихах и живописных полотнах смоглый, хрупкого сложения и несколько неряшливого вида, он едва откликнулся на мой стук в дверь и, не поднимаясь с места, спросил, что мне нужно. Когда я назвал себя, он проявил некоторый интерес. Видимо, в своё время мой дед разбудил в нём любопытство. Анализируя его странные сновидения, хотя так и не раскрыл перед ним истинной причины своего внимания,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 Он рассказывал о своих снах в необычной поэтической манере, пробуждая меня во тьме увидеть ужасающие картины сырого циклопического города из кольского зелёного камня, чья геометрия, по его словам, была совершенно неправильной, и явственно рас слышать беспрерывный полусознательный зов из-под земли, Ктулху вхтаг, Ктулху вхтаг. Слова эти составляли часть жуткого призыва, обращённого к мёртвому Ктулху, лежащему в своём каменном склепе в Р'льехе. И я, несмотря на угоренившийся во мне рационализм, почувствовал глубокое волнение. Уилл Кекс, подумал я, всё-таки слышал раньше об этом культе, возможно, мельком, случайно. И вскоре позабыл о нём, а воспоминание это растворилось в массе не менее жутких вещей, прочитанных в книгах и бывших плодом его фантазии. Позднее, в силу его острой впечатлительности, эти воспоминания нашли в воплощение в снах, в барельефе и в этой жуткой статуе, которую я увидел сегодня. Таким образом, его мистификация была не намеренной.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 Проблема таинственного культа продолжала меня волновать. Время от времени мне удавалось встретиться с коллегами деда и узнать их точку зрения на его истоки. Я посетил Новый Орлеан, побеседовал с Легресом и другими участниками того давнего полицейского рейда, увидел устрашающий каменный символ и даже смог опросить кое-кого из живых пленных уродцев. Старик Кастра, к сожалению, умер несколькими годами раньше то, что я смог получить из первых рук, подтвердило известное мне из рукописи моего деда, и тем не менее вновь взволновало меня. Теперь уже я не сомневался, что напал на след совершенно реальной и исключительно тайной и очень древней религии, научное открытие, которое сделает меня известным антропологом. Моей тогдашней установкой по-прежнему оставался абсолютный материализм. Хотелось бы мне, чтобы и теперь он сохранился. И меня крайне раздражала своя непозволительная алогичность совпадения по времени невероятных сновидений и событий, в том числе отражённых и в газетных вырезках, которые собрал покойный профессор Энджел. И вот тогда я начал подозревать, а сегодня уже могу утверждать, что я это знаю. Смерть моего деда была далеко не естественной.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 Он ускользнул от внимания и той фирмы, которая занималась сбором газет и журнальных вырезок для моего деда. К тому времени я почти оставил изучение того, что мой дед называл «культ Ктулху» и находился в гостях у одного своего друга, ученого из Петерсона, штат Нью-Джерси, хранителя местного музея, довольно известного специалиста по минералогиям. Рассматривая какие-то образцы камней из запасников музея, я обратил внимание на странное изображение на старой бумаге, постеленной на полке под камнями. Это как раз и был Сиднейский бильет, о котором я упомянул. А картинка же представляла собой выполненное методом автотопии изображение страшной каменной фигурки, почти идентичной той, которую Легрес обнаружил на болотах. С жадностью вытащив журнал из-под драгоценного груза коллекции, я внимательно просмотрел заметку и был разочарован её малым объёмом. Содержание её, однако, было необычайно важным для моих изрядно выдающихся поисков, и поэтому я аккуратно вырезал заметку из журнала. В ней сообщалось следующее: Обнаружено таинственное брошенное судно. Неусыпный прибывает с неуправляемой новозеландской яхты на буксире. Один живой и один мёртвый обнаружены на борту. Рассказывают о чайной битве и гибели на море. Спасённый моряк отказывается сообщить подробности странного происшествия. У него обнаружен причудливый идол. Предстоит расследование. Грузовое судно Неусыпный, принадлежащее компании Моррисон. Отправившееся из Вальпараисо подошло сегодня утром к своему причалу в Дарлинг-Харборе, имея на буксире пробитую и неуправляемую, но прекрасно вооружённую паровую яхту "Бдительная" из Данидина, Новая Зеландия, которая была замечена 12 апреля в 34 градусах 21 минуте южной широты и 152 градусах 17 минутах западной долготы с одним живым и одним мёртвым человеком на борту.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 Оставшийся в живых сжимал в руках страшного каменного идола неизвестного происхождения, примерно футовой высоты. В отношении которого специалисты Сиднейского университета, Королевского общества, а также музея Колледж-стрит признали свою полную неисследомлённость. Сам оставшийся в живых матрос утверждает, что обнаружил эту вещь в салоне яхты, в небольшом резном алтаре, довольно грубого образца. Этот человек После того, как пришёл в чувство, рассказал весьма странную историю о пиратстве и кровавой резне. Он назвался Густовым Йоханссоном, норвежцем, вторым помощником капитана на двухмачтовой шхуне М из Окленда, которая отплыла в Калау 20 февраля, имея на борту команду из 11 человек.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 Получив повелительное требование повернуть назад, капитан Коллинс отказался выполнить его. И тут странный экипаж без всякого предупреждения открыл яростный огонь по шхуне из батарей медных пушек, составлявших вооружение яхты. Команда Эммы, как сказал оставшийся в живых, приняла вызов, и хотя шхуна уже начала тонуть от пробоин ниже ватерлинии, смогла подвести шхуну бортом к борту яхты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 Причём в этой части своего рассказа Йохансен стал крайне сдержанным и скрытым, сообщив лишь о том, что они упали в глубокую расщелину в скалах. Позднее, по всей видимости, он и его оставшиеся в живых напарник сели на яхту и попытались управлять ею, но 2 апреля оказались жертвами шторма.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 Она вышла в море в большой спешке сразу же после шторма и подземных толчков 1 марта. Наш Оклендский корреспондент сообщает, что Эмма и её экипаж имели чрезвычайно высокую репутацию, а Йохансен характеризуют как трезвомыслящего и достойного человека. Адмиралтейство начало расследование этого происшествия, которое начинается уже завтра. В ходе расследования будет предпринята попытка получить от Йохансена более обширную информацию, чем данные им в настоящее время. Вот и вся заметка вместе с фотоснимком дьявольского изображения. Но какую же цепь ассоциаций она вызвала у меня? Ведь всё это было бесценными новыми сведениями относительно культа Ктулху и подтверждало, что он имеет отношение к морю, а не только к земле. В самом деле, каким мотивом руководствовался смешанный экипаж, когда приказал Эмми повернуть назад, столкнувшись с ней на своём пути с ужасным мидалом? Что это был за неизвестный остров, на котором умерли шестеро членов экипажа Эммы, и о котором помощник Йоханссон так не хотел рассказывать? Что было вскрыто в ходе расследования, предпринятого адмирал Кейстом, и что знали об этом губительном культе в Данигине? И самое главное,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 дня, когда все сны о сочащащемся влагой городе неожиданно прекращаются, и когда уил как чудесным образом избавляется от странной лихорадки. Что всё это означает? Наряду с намёками старого кастра об ушедших под толщу вод старейшинах, пришедших со звёзд и о грядущем царстве, культе верующих в них и способности владеть сновидениями.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 хотя ходили смутные слухи относительно одного путешествия, совершённого этими уродцами бглуп острова, во время которого с отдалённых холмов были слышны приглушённые звуки барабана и виднелись красные языки пламени. В Окленге я узнал, что по возвращении Йохансена его русые волосы оказались совершенно седыми. Вернувшись после поверхностного и неполного допроса в Сиднее, он проделал свой коттедж West Street в Данидине и вместе с женой уехал к себе в Осло. О своём необычном приключении он рассказывал друзьям не больше, чем сообщил представителям адмиралтейства. Так что они не могли ничего добавить и помогли мне лишь тем, что дали его адрес в Осло. После этого я отправился в Сидней и совершенно безрезультатно побеседовал с моряками и участниками адмиралтейского суда. Я видел гдительную, ныне проданную и используемую как торговое судно, на круговом причале Сиднейской бухты. Но её внешний вид ничего не добавил к моим сведениям. Скрученная фигурка со своей жуткой головой, драконьим туловищем, крыльями и покрытым иероглифами пьедесталом. Теперь хранилась в музее Гаят-парка. Я долгое время внимательно осматривал её, обнаружив вещь, выполненную с исключительным искусством, столь же таинственную, пугающе древнюю и внеземную по материалу, как и меньший по размеру экземпляр Легреса. Куратор музея, геолог по специальности, сказал мне, что считает её чудовищной загадкой, поскольку на земле не существует такого камня, из которого она могла быть изготовлена. Тут я со дрожанием вспомнил слова старого Кастра, которыми он описывал Лигресу старейшин. Они пришли со звёзд и принесли с собой свои изображения. Всё это настолько захватило меня, что я направился в Осло для встречи с Йоханссоном.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 Я немного проехал на такси и вскоре, сбившимся с сердцам, постучал в дверь чисто старинного домика с оштукатуренным фасадом. Женщина в чёрном с печальным лицом выслушала мои объяснения и на неуверенном английском сообщила мне о шокившую меня новость. Густав Йохансен умер. Он прожил совсем недолго после своего возвращения, сказала его жена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 С тех пор меня съедает постоянный и навязчивый тёмный страх, и я знаю, что он не оставит меня, пока я не найду свой конец, случайно или ещё как-нибудь. Убедив вдову, что ознакомление с техническими деталями цели моего столь долгого путешествия, я смог получить рукопись и начал читать её на обратном пути в Лондон. Это было непритязательное и довольно бессвязное сочинение. Попытка простого моряка написать задним числом дневник произошедших с ним событий. День за днём восстановить то самое ужасное последнее путешествие. Я не могу передать его дословно, учитывая всю туманность изложения повторы и перегруженность излишними деталями. Но я постараюсь следовать сюжету так, чтобы вы поняли, почему звук воды, бьющейся в борта корабля, стал для меня постепенно настолько невыносимым, что я вынужден был заткнуть свои уши ватой. Йохансен, слава богу, хотя увидел и город, и существо, узнал не всё. Но описанного им вполне хватало, чтобы я лишился спокойного сна. «Стоит мне лишь подумать о том, что таится совсем рядом с нашей жизнью, о проклятиях, пришедших сюда с седых звезд и спящих теперь под толщей морских вод, об известном зловещему культу и им хранимом, как ужас пронизывает меня до мозга костей». Путешествие Йоханссона началось именно так, как он сообщил комиссии Адмиралтейства. Эмма, груженная балластом, покинула Окленд 20 февраля и почувствовала на себе полную силу вызванной подземными толчками бури, которая подняла с одноморья ужасы, наполнившись с ним многих людей. Впоследствии корабль снова подчинился управлению и стал быстро продвигаться вперёд пока не оказался остановленным бдительной 22 марта и я смог почувствовать горечь и сожаление помощника капитана, когда он описывал, как подвергалась обстрелу, а затем затонула их шхуна. С нескрываемым отвращением он сообщал о смогла лицах служителей культа, находившихся на борту бдительной по-видимому, в них было что-то такое, что-то небывалогнусное, от чего их уничтожение превращалось почти в священный долг. Именно поэтому Йохансен с нескрываемым недоумением воспринял обвинение самого себя и своих людей в жестокости, прозвучавшей во время слушания в суде. Затем, движимые любопытством, люди Йохансена мчались вперёд на захваченной яхте, пока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 кошмарным городом трупом, рвьехом, построенным в незапамятные доисторические времена гигантскими отвратительными созданиями, спустившимися с тёмных звёзд. Там лежали великий Ктулху и его несметные полчища, укрытые в зелёных, аклизлых каменных усыпальницах, посылавшие те самые послания, которые в виде ночных кошмаров проникали в сны чутких людей, а верных слуг призывали в поход с миссией освобождения и возрождения своих повелителей. О всём этом Йохансен и не подозревал, но видит Бог. Вскоре он увидел столько, что этого было вполне достаточно. Я предположил, что только самая верхушка чудовищной, увенчанной монолитом цитадели, над которой лежал великий Ктулху, выступала над поверхностью воды. Когда же я подумал о протяжённости той части, что уходит в глубь, у меня сразу же возникла мысль о самоубийстве. Йохансен и его матросы были охвачены благоговейным ужасом перед лицом космического величия этого влажного Вавилона древних демонов.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 трепет от немыслимого размера зленоватых каменных блоков, от потрясающей высоты огромного резного монолита, от ошеломляющего сходства колоссальных статуй и барельефов с странной фигурой, обнаруженной в корабельном алтаре бдительной. Явно чувствуется в каждой строке бесхитростного повествования помощника капитана. Не имея представления о том, что такое футуризм, Йоханссон тем не менее приблизился к нему в своём изображении города Вместо точного описания какого-либо сооружения или здания, он ограничивается только общими впечатлениями от гигантских углов и каменных плоскостей, поверхностей слишком больших, чтобы они были созданы на этой планете, вдобавок покрытых устрашающими изображениями и письменами. Я упомянул здесь его высказывания об углах, поскольку это напомнило мне один момент в рассказе Уилккса о его сновидениях. Он сказал, что геометрия пространства, явившегося ему во сне, была аномальной, неевклидовой, и пугающе наполненной сферами и измерениями отличными от привычных нам. И вот теперь голограмматный матрос почувствовал то же самое, глядя на ужасную реальность. Йоханссон и его команда высадились на отлоги и листы берег этого чудовищного акрополя и стали, скользя, карабкаться вверх по титаническим, сочащимся влагой блокам, которые никак не могли быть лестницей для смертных. Даже солнце на небе выглядело искажённым в миазмах, источаемых этой погружённой в море громадой. А угроза и опасность злобно притаилась в этих безумных, ускользающих углах резного камня, где второй об взгляд ловил впадину на том месте, на котором первый обнаруживал выпуклость. Нечто очень похожее на страх охватило всех путешественников ещё до того, как они увидели что-либо, кроме камней, ила и водорослей.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 Остальные подбежали к нему и все вместе с любопытством уставились на огромную резную дверь с уже знакомым изображением головного дракона. Она была похожа, писал Йоханссон, на дверь амбара. Они все сразу поняли, что это именно дверь из-за витьевато украшенной перемычки, порога и косяков, хотя они не смогли решить, лежит ли она плоско, как дверь-люк, или стоит косо, как дверь внешнего погреба. Как говорил Уилкс, геометрия здесь была совершенно неправильной. Нельзя было с уверенностью сказать, расположены море и поверхность земли горизонтально или нет, поскольку относительное расположение всего окружающего фантасмогорически менялось. Брайден нажал на камень в нескольких местах, но безуспешно. Тогда Донован аккуратно ощупал всю дверь по краям, нажимая на каждый участок по отдельности. Он карабкался вдоль гигантского покрытого плесенью камня, то есть можно было подумать, что он карабкается. И если только вещи-то всё-таки не лежала горизонтально. Затем очень мягко и медленно панель размером в акр начала опускаться вниз, и они поняли, что она балансировала в неустойчивом равновесии.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 причём темнота оказалась почти материальной через какие-то гновене этот мрак вырвался наружу как дым после многовекового заточения а по мере того как он вплывал в сморщенное горбатое небо на хлюпающих перепончатых крыльях на глазах у них стало меркнуть солнце из открывшихся глубин поднимался совершенно невыносимый смрад А отличавшийся острым слухом Хоукинс уловил отвратительный хлюпающий звук, доносившийся снизу. И вот тогда, неуклюже громыхая и источая слизь, перед ними появилось оно, и на ощупь стало выдавливать свою зеленую, желеобразную безмерность через черный дверной проем в испорченную, ядовитую атмосферу безумного города».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 шождающее или точнее ковыляющая горная вершина боже праведный что же удивительного в том что на другом конце земли выдающийся архитектор сошёл с ума а бедный уилкэкс получив телепатический сигнал заболел лихорадкой зелёное липкое перерождение звёзд пробудилось чтобы заявить свои права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 Упокой Господь их души, если где-нибудь в этой вселенной есть место для упокоения. Это были Донован, Гоерэра и Экстром. Паркер поскользнулся, когда оставшиеся в живых, потеряв голову от страха, неслись к лодке по гигантским ступеням, покрытым зелёной коркой, и Йохансен уверял, что Паркер был словно проглочен каменной кладкой. В конце концов до лодки добежали только Брайден и сам Йохансен. Они отчаянно начали грести к бдительной. От чудовище шлёпнулось в воду и теперь, теряя время, барахталось у берега. Несмотря на явную нехватку рабочих рук, им удалось запустить бдительную и отплыть. Медленно набирая ход, яхта начала вспенивать эту мёртвую воду, а между тем, возле каменных нагромождений гибельного берега, который никак нельзя было назвать землёй,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 Чудовищная верхняя часть головоногаво поднималась почти до бушприта стойкой яхты, но Йохансен вёл корабль вперёд. Раздался взрыв, как будто лопнул гигантский пузырь. За ним отвратительный звук разрываемой китанической медузы, сопровождаемый зловонием тысячи развёрсттых могил. За один миг Корабль накрыла едкая и ослепляющая зелёный облако, так что была видна лишь яростно кипящая вода за кормой. И хотя, Боже милостивый, разметавшиеся клочья безымянного посланца звёзд постепенно восоединились в свою тошнотворную первоначальную форму. Дистанция между ним и яхтой стремительно увеличивалась. Всё было кончено. С этого момента Йохансен сидел в рубке, рассматривал фигурку идола, да ещё время от времени готовил нехитрую еду для себя и сидящего рядом смеющегося безумца. Он даже не пытался управлять судном после чайной гонки, поскольку силы, казалось, полностью оставили его. Затем был шторм 2 апреля, и сознание Йохансена начало затуманиваться возникло ощущение вихревого призрачного окружения в водоворотах бесконечности, бешеной скачки сквозь вертящиеся вселенные на хвосте кометы, хаотических бросков из бездны на лодну и оттуда назад в бездну, сопровождавшейся истерическим хохотом веселящихся древних богов и зелёных, машущих перепончатыми крыльями, и гремясничающих бесов Тартара. Посреди этого сна пришло спасение. Неусыпный Адмиралтейский суд, улица Данидина и долгое возвращение домой в старый дом Уэдаберга. Он не в состоянии был рассказать о случившемся. Его приняли бы за сумасшедшего. Перед смертью он должен был описать произошедшее, но так, чтобы жена ничего не узнала. Смерть представлялась ему благодеянием, если только она могла всё стереть из его памяти. Таков был документ, который я прочёл и затем положил в жестяной ящик рядом с барельефом и бумагами профессора Энжело. Сюда же будут помещены мои собственные записи. К свидетельству моего здравого рассудка и таким образом соединится в единую картину то, что, как я надеюсь, никто больше не сможет собрать воедино. И я заглянул в глаза вселенского ужаса, из тех пор даже весеннее небо и летние цветы Отравлены для меня его ядом. Но я думаю, что мне не суждено жить долго. Так же как ушёл из жизни мой дед, как ушёл бедня Гаёхансен, так же предстоит покинуть этот мир и мне. Я слишком много знаю, а ведь культ всё ещё жив. Кулху тоже ещё жив. И, как я предполагаю, снова обитает в каменной бездне, хранящей его с тех времён, как появилось наше солнце. Его проклятый город вновь ушёл под воду, ибо неусыпный беспрепятственно прошёл над этим местом после апрельского шторма. Но его служители на земле всё ещё вопят, танцуют и приносят человеческие жертвы вокруг увенчанных фигурками идолов и монолитов в пустынных местах. Должно быть, он пока ещё удерживается в своей бездонной чёрной пропасти, иначе весь мир сейчас кричал бы от страха и бился в припадке безумия.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 Пусть мои души приказчики не совершат безрассудства и не дадут другим людям её прочесть.